Глава 8. Шишки стали пребывать в эту субботу только после трех часов дня. Первая из Эрна приехали в автомобили лорд и леди Бритто. Потом, тоже в автомобиле, из Джойфилза, сэр Джеральд и леди Малоринг. Первый послеобеденный поезд привез трех членов палаты общин, любителей гольфа, полковника Мартлета, мистера Слизора, и сэра Джона Фанфора, супругами. Американку мисс Борти, которая бывала всюду, и пейзажиста Мурсома, низенького, очень плотного человека, который нигде не бывал и хранил гробовое молчание, за которое потом мстил. Поездом, с которым никого не ждали, прибыла литература на службе обществу в лице Генри Уилтрама. О нем шла слава, будто он первый задумался о земельном вопросе. И самым последним поездом приехали прогрессивный издатель «Каскад», как всегда торопясь, и леди Мод Ютрет, как всегда сияя красотой. Клара была очень довольна и, переодеваясь к обеду, сказала Стэнли, что на этот раз у нее представлены все оттенки взглядов на земельный вопрос. но это ее не страшит, если она сумеет не дать сцепиться сэру Генри Уилтрему и Каскоту. Насчет членов палаты общин можно не беспокоиться. Стэнли это подтвердил. Им, наверное, уже опротивила болтовня. Но как быть с Брито? Он умеет быть неприятным, а Каскот нещадно отделал его в своем листке. Клара это помнит, и поэтому посадят с каскотом. с одной стороны леди Мот, а с другой Мурсома. Так что за обедом ему ничто не угрожает. Ну а потом надо уж Стэнли быть начеку. А куда ты посадишь Неду? С полковником Мартлетом, а с другой стороны у нее сэр Джон Фанфор. Они оба неравнодушны к молоденьким. Впрочем, она надеется, что завяжется настоящий спор. Пора уже сдвинуться с мертвой точки. Жаль упускать такой превосходный случай. «Хм...» — пробурчал Стэнли. Вчера вечером Феликс высказывался чрезвычайно странно. Он того и гляди на говорит лишнего. «Ну что ты?» — Клара взяла под защиту Феликса. «Он человек воспитанный. Ей кажется, что на этот раз может получиться нечто значительное». плодотворное для всего государства. И, следя за тем, как Стэнли пристегивает подтяжки, она изливала ему свои восторги. Как великолепно представлены здесь все точки зрения! Брита, считающий, что дело зашло слишком далеко, и какие бы второстепенные меры мы ни принимали, все будет бесполезно, так как мы не можем конкурировать с Канадой и ее огромными посевными площадями. Хоть сама Клара с ним не согласна, все-таки она должна признать, что во многом он прав. Он человек очень способный, и когда-нибудь может, кто знает. Потом, сэр Джон, он ведь, можно сказать, основатель новой консервативной политики. Надо помочь фермерам в покупке земли, которую они арендуют. А полковник Мартлет, выразитель политики более старых консерваторов, Что же, черт возьми, станет с крупными землевладельцами, если у фермеров будет своя земля? Он ни за что не поддержит такой закон. Клара в этом убеждена. Да он ей сам говорил. Возьмем, например, поместье моего брата Джеймса. Если мы проведем такой закон, и фермеры им воспользуются, дело кончится тем, что вокруг его дома не останется и акра, принадлежащей ему земли. Вполне возможно. Но ведь тоже относится и к Бекету. Стэнли что-то буркнул. Вот именно, продолжала Клара. Поэтому так хорошо, что у нас гостят и малоринги. Они занимают такую твердую позицию. И, пожалуй, они правы. Возможно, все дело упирается в образцовые методы землевладения. Хм, проворчал Стэнли. Послушай, что скажет на это Феликс. Клара считала, что это не играет роли. «Важно, чтобы все высказали свое мнение. Даже мнение мистера Мурсома будет полезно услышать. Жаль, что он так ужасно молчалив. Но ведь у него должно быть очень много мыслей, раз он целый день сидит и рисует деревенские виды. Он просто чванный болван», — сказал Стэнли. «Да, но Клара не хочет проявлять нетерпимости». поэтому она так рада, что заполучила мистера Слизера. Если уж кто-нибудь знает, что думают радикалы, то это он. У него можно удостовериться в той подоплеке, которую мы всегда подозревали. Истинная опора радикалов – это городские слои, поэтому они не могут зайти в своей земельной политике слишком далеко, побоятся обвинения в том, что забыли интересы города. Ведь, в конце концов, средства на решение земельного вопроса придется давать из своего кармана городским жителям. А зачем им это?» Стэнли замер и перестал поправлять галстук. «Да, жена его — проницательная женщина». «Вот ты попала в точку», — сказал он. «Уилтрэм ему всыплет как следует». «Конечно», — подтвердила Клара. Как прекрасно, что мы заполучили Генри Уилтрома с его идеализмом и высоким налогом на импортный хлеб. Он прав, что его не заботит вопрос о судьбе городской промышленности. Она ведь все равно хереет, что бы там ни кричали радикалы и грошовая пресса. Пока мы не станем выращивать свой хлеб. Это очень здравая мысль. Да, пробормотал Стэнли. и если он сядет на своего конька, весело будет мне с ними со всеми в курительной. Я-то знаю, во что превращается Каскот, когда засучит рукава». Глаза у Клары загорелись. Ей очень хотелось поглядеть на мистера Каскота, когда он засучит, то есть послушать, как он излагает теорию, с которой он без конца выступает в печати. О том, что земледелием в стране покончено, оно сменилось огородничеством, и изменить это положение могла бы только революция. Она слыхала, что Каскад так резко и ожесточенно спорит, словно от души ненавидит своих противников. Она надеялась, что ему дадут эту возможность. Может, Феликс его разодорит. «А как насчет дам?» – внезапно спросил Стэнли. Они-то выдержат все эти политические прения. Надо ведь и о них подумать. Клара и об этом не забыла. Кинув прощальный взгляд на себя в дальнее зеркало через дверь спальни, она сказала, «Думать, что дамы не интересуются земельным вопросом – грубая ошибка. Леди Брита – высшей степени умная женщина, а Милдред Малоринг знает каждый дом у себя в поместье». то и дело сует в них свой нос», – пробурчал Стэнли. Леди Фанфор, миссис Лизер и даже Хильда Мартрет интересуются тем, чем заняты их мужья. А мисс Боутри интересуется всем на свете. Что же касается Мод Ютрет, ей все равно, о чем говорят, лишь бы ее приглашали. Стэнли нечего беспокоиться, все сложится отлично. Будут достигнуты важные результаты и сделан важный шаг вперед. Произнеся эти слова, она повела пышными плечами и вышла. Клара не признавалась никому, даже Стэнли, в своей заветной мечте. Ей хотелось, чтобы тут, в бекете под ее эгидой, был заложен фундамент проекта, который возродит земледелие, каков бы он ни был, этот проект. Стэнли над ней только посмеялся бы, хотя потом, когда это осуществится, он, несомненно, станет лордом Фриландом. Недди в этот вечер за обедом все было ново и необычайно интересно. И не потому, что она не привыкла к званым обедам или умным разговорам. У них в Хемстеде бывало много гостей и произносилось много слов. Но тут и люди, и слова были совсем другие. После первого румянца смущения и беглого осмотра двух шишек, между которыми ее посадили, взгляд ее невольно стал блуждать по сторонам, а уши улавливали лишь обрывки того, что ей говорили соседи. Впрочем, она скоро обнаружила, что от полковника мартлота и сэра Джона Фанфора, ей и этих обрывков было более чем достаточно. Ее взгляд поверх букета азалий то и дело встречался со взглядом отца, и они весело перемигивались. Раза два она пыталась переглянуться с Аланом, но он все время ел, и сегодня вечером был очень похож на дядю Стэнли, только молодого. Что она чувствовала? Небольшие уколы беспокойства по поводу того, как она выглядит. Какую-то подавленность и в то же время возбуждение. Ведь кругом так шумно, а ей подают столько разной еды и питья. Явное удовольствие от того, что и полковник Мартлетт, и сэр Джон Фанфор, и другие мужчины, особенно тот, симпатичный, с растрепанными усами, казалось, что он вот-вот кого-нибудь укусит. Украдкой на нее поглядывают. Ах, если бы она была уверена, что они смотрят на нее не потому, что им кажется, будто она слишком молода для этого общества. Она чувствовала беспрерывный трепет от того, что вот она, настоящая жизнь, тот настоящий мир, где говорят и делают что-то важное, значительное. Слух ее был насторожен, но в глубине души у нее, как ни странно, Мелькала опаска, что ничего значительного здесь не скажут и не сделают. Она понимала, что это с ее стороны наглость. В воскресенье вечером дома разговаривали о загробном существовании, о Ницше, Толстом, китайской живописи, постимпрессионизме и могли вдруг всплыть и даже разъяриться из-за вопроса о мире, из-за штрауса, правосудия, брака, мапасана. или поспорить о том, губит ли душу материализм. Иногда кто-нибудь из спорщиков вскакивал и начинал шагать по комнате. Но единственные два слова, которые она сегодня могла уловить, были фамилии двух политических деятелей, которых, кажется, никто не одобрял, кроме того симпатичного, готового кусаться. Раз она застенчиво спросила полковника Марклота, любит ли он Штрауса. И была озадачена его ответом: О, да, эти его сказки Гофмана очень милы, а вы часто ходите в оперу? Она, конечно, не знала, что тут же родившиеся у нее подозрение крайне несправедливо. В правящих классах почти все, кроме полковника Мартлета, знали, что сказки Гофмана написал Оффенбах. Но помимо всего она понимала, что ей никогда Никогда не научиться разговаривать, как разговаривают они, так быстро, так безостановочно, не интересуюсь, слушают ли тебя все или тот, с кем ты говоришь. Ей всегда казалось, что слова твои предназначены только для ушей того, кому они сказаны. Но здесь, в большом свете, она, очевидно, должна говорить только о том, что могут слушать все. И ей было ужасно обидно, что она не в силах придумать ничего достойного всеобщего внимания. И вдруг ей захотелось остаться одной. Ну как это нехорошо, неразумно! Она ведь столькому может здесь научиться. Однако, если хорошенько вдуматься, чему здесь было учиться? И, рассеянно прислушиваясь к словам полковника Мартлета, который рассказывал ей, как он почитает такого-то генерала, она почти с отчаянием поглядывала на человека, готового кусаться. В эту минуту он молчал, уставившись свою до странности пустую тарелку. И Неда подумала. У него очень славные морщинки вокруг глаз. Правда, они могут быть признаком болезни сердца. Мне нравится и цвет его лица, такой приятно желтоватый. Но и тут, возможно, виновата печень. Все равно он мне нравится. Жаль, что я не сижу с ним рядом. Он какой-то настоящий. Эта мысль о человеке, о котором она ничего не знала, даже его имени, навеяла ее на другую. Ничто вокруг, ни разговоры, ни лица, ни даже блюда, которые она ела, не были настоящими. Ей словно снился какой-то странный, наполненный жужжанием сон. Ощущение призрачности не прошло даже тогда, когда ее тетка, взяв перчатки, поднялась, и дамы перешли за ней в гостиную. Там, сидя между миссис Слизер и леди Брита, напротив леди Малоринг и стоявшей лицом к ней, опершись на рояль мисс Бутри, она ущипнула себя, чтобы прогнать мучившее ее ощущение. Ей казалось, что стоит женщинам остаться наедине с собой, как они замолчат, и на губах у них застынет горькая усмешка. Интересно, будет ли эта усмешка у всех, когда они закроют за собой дверь своей спальни, или только у нее одной? На этот вопрос она не могла ответить. И, разумеется, не могла задать его ни одной из дам. Неда поглядела, как они сидят и разговаривают, и почувствовала себя. очень одинокой. Но тут взгляд ее упал на бабушку. Фрэнсис Фриланд сидела в стороне на стуле из сандалового дерева, отделе от других морем полированного паркета. Она сидела чуть-чуть улыбаясь и совсем неподвижно, если не считать беспрерывного движения белых рук на черном шелке платья. К седым волосам бриллиантовой брошкой был приколот кусок шантильи. Концы его свисали позади изящных, немножко длинных ушей. А на плечах была спадающая до пола серебристая накидка, похожая на кольчугу феи. Все, по-видимому, считали, что она не может принимать участие в беседе о земельном вопросе или об убийстве во Франции, о русской опере, о китайской живописи или о проделках некоего Эл, чья судьба как раз сейчас решалась. поэтому она сидела одна. И Неда подумала, насколько она больше похожа на истинную леди, чем все остальные. В ней есть та глубина, которая так успокаивает. Чего нет у этих шишек? Может быть, дело в том, что она человек другого поколения? Неда подошла к бабушке и села с ней рядом на низенький стульчик. Фрэнсис Фриланд сразу же поднялась и воскликнула. Но, милочка... Тебе ведь неудобно на этом стульчике. Садись на мое место. Что вы, бабушка, не надо. Нет-нет, садись. Тут очень хорошо. А мне все время ужасно хотелось посидеть на том стульчике, что ты взяла себе. Ну, прошу тебя, милочка, сделай мне удовольствие. Видя, что если она не уступит, ей придется выдержать долгую борьбу, Неда обменялась с ней стульями. Вы любите такие званые вечера, бабушка? Фрэнсис Фрилон спряталась за улыбкой. У нее была прекрасная дикция, хотя речь ее и не напоминала красноречие шишек. «Мне кажется, милочка, что все это крайне интересно. Так приятно встречать новых людей. Конечно, их толком так и не узнаешь, но наблюдать за ними очень забавно, особенно за их прическами». И понизив голос, добавила Ты только погляди на ту, у которой перо торчит прямо вверх. Видала ты когда-нибудь такое чучело?» И она засмеялась с незлобливым ехидством. Глядя на это драгоценное перо, устремленное в небеса, Неда почувствовала себя союзницей бабушки. Как глубоко ей противны все эти шишки! Голос Фрэнсис Фриланд заставил ее очнуться. «Знаешь, милочка...» Я нашла замечательное средство для бровей. Надо намазать чуть-чуть на ночь, и они никогда не растреплются. Я немедленно дам тебе баночку. Я не люблю помаду, бабушка. Ах, милочка, это вовсе не помада. Это совсем особый состав, и класть надо самую-самую малость. И молниеносно сунув руку в какой-то тайник на боку, она достала небольшую круглую серебряную коробочку. Открыв ее, она взглянула через плечо, не смотрит ли шишки. Мазнула мизинцем по содержимому коробочке и тихонько сказала. Берется самая чуточка и мажется вот так. Дай-ка, никто не увидит. Отлично понимая, что у бабушки просто страсть делать все вокруг как можно красивее и не очень-то заботясь о своих бровях, Неда наклонила голову. Но вдруг, перепугавшись, что шишки заметят эту процедуру, Откинулась назад и шепнула "Нет, бабушка, только не сейчас". Но тут в гостиную вошли мужчины, и воспользовавшись этим, она сбежала к окну. Снаружи было совершенно темно, луна еще не взошла. Какая там душистая покойная тьма! В открытое окно заглядывают глицинии и ранние розы, но цвет их едва различим. Неда взяла в руку розу. Наслаждаясь ее хрупкой нежностью, ее прохладным прикосновением к своей горячей ладони. Вот тут у нее в горсти что-то живое, маленькая живая душа, а там, во тьме, миллионы и миллионы таких душ, крошечных, как язычок пламени, или как клубочек, но живых и настоящих. За ее спиной послышался голос. Правда, ничего нет лучше темноты. Она сразу догадалась, что это тот, который готов кого-нибудь укусить. Голос был подходящий, мягкий, глуховатый. И благодарно на него взглянув, она спросила, «Вы любите званные обеды?» Приятно было видеть, как заискрились от смеха его глаза и надулись худые щеки. Он помотал головой и пробормотал в свои лохматые усы. «Вы их племянницы, не правда ли?» Я знаю вашего отца, он большой человек. Услышав такие слова о своем отце, Неда покраснела. По-моему, да, сказала она с жаром. Ее новый знакомый продолжал. У него есть талант говорить правду. Он умеет смеяться над собой, а не только над другими. Вот что делает его дарование таким драгоценным. Здешние калибри не могли бы улыбнуться своим дурачеством. даже если бы от этого зависела их ничтожная жизнь. В его глуховатом голосе звучал скрытый гнев, и Неда снова подумала. «Он очень симпатичный!» «Они тут говорят о земельном вопросе!» Он поднял руки и запустил их в свои бесцветные волосы. «Земля! О, Господи! Земля! Вы поглядите на этого субъекта!» Неда подняла голову. и увидела человека, похожего на Ричарда «Львиное сердце» из учебника истории, соломенными усами, только начинающими сидеть. «Сэр Джеральд Малоринг. Надеюсь, он не ваш друг?» Божественное право помещика держать землю в ежовых рукавицах. «А наш приятель Брита...» Неда, следуя за его взглядом, посмотрела на крепко сбитого человека с быстрым взглядом и лощеный надменностью на темном, гладко выбритом лице. В душе-то он просто заносчивый негодяй, слишком равнодушный, чтобы испытывать хоть какие-нибудь эмоции и делать чтобы бы то ни было. Он считает, что это просто потеря драгоценного времени. Ха! Драгоценного! И это человек, в которого они верят. Обедный Генри Уилтрем со своими причитаниями: "Надо выращивать свой хлеб, максимально использовать землю для производства зерна, и остальное наладится само собой". Как будто мы давно не пережили этот малокровный индивидуализм. Как будто в наши дни, когда существует мировой рынок, Расцвет и гибель земледелия в нашей стране не зависит от того, станет ли деревня питомником душевного и физического здоровья народа. Ну и ну. Значит, все, что они говорят, это несерьезно? Робко спросила Неда. Мисс Фриланд, земельный вопрос – это большая наша трагедия. Почти все они, за исключением одного или двух, хотят изжарить яичницу, не разбивая яиц. Что ж. Когда они, наконец, надумают их разбить, вы уж мне поверьте, и из больше не останется. Вся страна будет превращена в парки и пригороды. Настоящие люди от земли, те, что еще там сохранились, безгласны и беспомощны. А все эти господа по тем или иным причинам ни на что всерьез не покушаются. Они только болтают и пускают пыль в глаза. Вот и все. «А ваш отец этим интересуется?» Он мог бы написать что-нибудь путное. «Он всем интересуется», — сказала Неда. «Пожалуйста, говорите дальше, мистер, мистер». Она страшно боялась, что он вдруг вспомнит, как она неприлично молода и прервет свою интересную горячую речь. «Каскад, я издатель, но вырос на ферме и кое-что понимаю в сельском хозяйстве. Видите ли?» Мы англичане, ворчуны, снобы до мозга костей и хотим быть лучше, чем мы есть. Да и образование в наши дни направлено на то, чтобы люди презирали всяческий покой и обыденность. Да мы никогда и не были домоседами, как французы. Вот что лежит в основе всего дела, как бы они к нему ни не относились, и радикалы, и консерваторы. но если они не смогут внушить обществу, какой должна быть подлинно здоровая и разумная жизнь, если они не произведут революции в нашем образовании, все у них пойдет прахом. Будет продолжаться все та же болтовня, все та же политическая возня, обсуждаться тарифы и всякая чушь, а тем временем люди от земли совсем исчезнут. Нет, сударыня, индустриализации, промышленный капитал, нас погубили. Если нация не проявит самого упорного героизма, нам ничего не останется, кроме огородничества. Значит, если мы проявим героизм, земельный вопрос может быть решен? Мистер Каскот улыбнулся. Конечно, в Европе может грянуть война или произойти еще какая-нибудь встряска, которая поднимет народный дух. Но если этого не будет, видали ли вы страну, способную на сознательный и единодушный героизм? Разве что Китай в опиумных войнах. Опиумные войны – захватнические войны против Китая, которые вели Англия в 1839-1842 годах и Англия и Франция в 1856-1860 годах. Захватчики выдвинули поводом для войны меры китайских властей, направленные против воза опиума. Какая страна последовательно меняла самый дух воспитания молодежи, направление умов, когда и где по собственной воле жертвовали своими капиталами? Где говорилось с твердой верой и убеждением? Раньше всего я хочу быть здоровым и неиспорченным. Я не позволю, чтобы во мне умерла любовь к душевному здоровью и естественным условиям жизни». «Где и когда это было, мисс Фриланд?» И, глядя так пристально на Неду, что, казалось, он ей подмигивает, Каскот продолжал. «У вас передо мной преимущество в 30 лет. Вы увидите то, чего я уже не смогу увидеть. Последнего из английских крестьян. Вы когда-нибудь читали Эревон?» -э где рассказано, как люди ломают свои машины. Утопический роман английского писателя Сэмюэла Батлера, изданный в 1872 году. Нужен вот такой же всенародный героизм, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось от крестьянства. Неда ничего не ответила и только насупила брови. Перед ее глазами сразу возникла фигура хромого старика. Его, как она узнала, зовут гонт, который стоял на дорожке под яблоней и разглядывал какой-то маленький предмет, вынутый из кармана. Она и сама не понимала, почему вдруг о нем вспомнила. Как интересно, живо сказала она Каскату. Мне так хочется об этом побольше узнать. Я имею кое-какое представление о системе патогонного труда, потому что иногда сталкиваюсь с рабочими. Да, все это одно к одному. сказал Каскад. И это вопрос вовсе не политический, а религиозный. Он затрагивает национальное самосознание и веру. Все дело в том, понимаем ли мы, чем мы хотим быть и на что мы пойдем, чтобы этим стать. Ваш отец подтвердит, что пока мы имеем об этом такое же понятие, как кошка о своем химическом составе. Ну а что до этих милейших господ? Я ничего дурного сказать не хочу. Но если они хоть что-то понимают в земельном вопросе, то я китайский император. И видно, для того, чтобы охладить свою голову, он высунулся из окна. Да, ничего нет лучше темноты. В ней вам виден только тот путь, по которому вам надо идти, а не 150 дорог, которые вы могли бы выбрать. В темноте ваша душа принадлежит вам, При свете дня лампы или луны? Никогда. Сердце Неда запрыгало. Казалось, он сейчас заговорит о том, что ей хочется узнать больше всего на свете. Щеки ее зарделись. Она стиснула руки и спросила очень решительно. «Мистер Каскот, вы верите в Бога?» Мистер Каскот издал какой-то странный, глуховатый звук. Однако это не был смех. И к тому же он словно понимал, что в эту минуту ей будет неприятно почувствовать на себе его взгляд. Хм, все в него верят в соответствии со своей натурой. Одни называют его «оно», другие — «он». Третьи в наши дни — «она». Вот и вся разница. С тем же успехом вы могли бы спросить, верю ли я в то, что живу? «Ну да», — сказала Неда. «Но что называете богом вы?» Услышав ее вопрос, он как-то странно передернулся, и у нее мелькнула мысль. Он, наверное, думает, что я настоящий enfant terrible, буквально ужасный ребенок французский, человек своей откровенностью и наивностью, ставящий других в неловкое положение. Его лицо обернулось к ней, странное, бледное, чуть припухшее лицо с хорошими черными глазами. И она поспешно добавила, «Наверное, это нечестно задавать такой вопрос. Но вы вот говорите о темноте и о единственном пути». И я думала, «Нет, очень честно». И я, конечно, отвечу. Всех троих. Но вот вопрос, надо ли определять для себя, что такое Бог? Я считаю, не надо. С меня хватает сознания». что в нас живет инстинктивная тяга к совершенству, которую, надеюсь, мы будем ощущать и на смертном одре, какое-то чувство чести, запрещающее опускать руки и отчаиваться. Вот и все, что у меня есть, но, пожалуй, мне большего и не нужно». Неда крепко сжала руки. «Мне это нравится», — сказала она. «Только что такое совершенство?» Он снова издал тот же глуховатый звук. А, что такое совершенство? повторил он. Трудный вопрос, не правда ли? Может это, может это всегда жертвовать собой или может это всегда уметь, всегда знать, как себя проявить или выразить? задыхаясь, проговорила Неда. Для одного первое, для другого второе, для третьего И то, и другое. Ну, а для меня? А вот это вы должны решать для себя сами. У каждого из нас внутри нечто вроде метронома. Такой поразительный, самодействующий инструмент. Самый тонкий механизм на свете. Люди зовут его совестью. Он определяет ритм нашего сердца. Вот и все, чем надо руководствоваться. Неда сказала взволнованно. Да. Но ведь это ужасно трудно. Вот именно. Потому-то люди и придумали религию и разные способы перекладывать ответственность на других. Мы все боимся сделать усилия, взять на себя ответственность и всячески этого избегаем. Где вы живете? В Хемстеде? В Хемстеде. Ваш отец, верно, вам большая опора. О да, но понимаете, я ведь намного моложе его. Я хочу задать вам еще только один вопрос. Что, все они очень большие шишки?» Мистер Каскот обернулся и, прищурившись, оглядел комнату. Вот теперь у него и в самом деле был такой вид, будто он кого-нибудь укусит. Если положиться на их собственную оценку, то да. Если на оценку страны — не слишком. Если спросить мое мнение, то нет. Я знаю, что вам хочется спросить, считают ли они меня шишкой. О, нет. Опыт вам покажет, мисс Фриланд, одно. Для того, чтобы быть шишкой, надо жить по правилу. Почеши мне спину, и я за это почешу спину тебе. Говоря серьезно, эти тут невеликие птицы. Но беда наша в том, что людей, всерьез занятых земельным вопросом, слишком мало. И, может, только восстание, такое, как было в 1832 году, заставит людей заняться земельным вопросом вплотную. Не подумайте, что я к нему призываю, избави бог. С этими обездоленными беднягами обошлись тогда хуже, чем со скотом, и не миновать им этого снова. Но прежде чем Неда успела засыпать его вопросами о восстании 1832 года, Послышался голос Стэнли. Каскад, я хочу вас тут кое с кем познакомить. Ее новый приятель прищурился еще сильнее и, что-то проворчав, протянул ей руку. Спасибо за этот разговор. Надеюсь, мы еще увидимся. Когда вам захочется что-нибудь узнать, я буду рад помочь всем, чем могу. Спокойной ночи. Она почувствовала его сухое, теплое пожатие, но рука была мягкая. как у людей, которые слишком часто держат в ней перо. Неда смотрела, как он, сгорбившись, пошел через комнату следом за ее дядей, словно готовился нанести или принять удар. И подумав, а он, наверное, хорош, когда дает им треку, снова отвернулась и стала смотреть в темноту. Ведь он же сказал, что это самое лучшее на свете. Темнота пахла свежескошенной травой. была наполнена легким шорохом листьев, и чернота ее была похожа на грозди черного винограда. На сердце у Неды стало легко.